Полет на двор-крейсере «Минующее утро» стал для принца со свитой, как напыщенно называли троих детей, сопровождающих придворное, интересным приключением. Они частенько сбегали от воспитателей, а те не слишком-то искали беглецов, прекрасно понимая, что на корабле тем ничего угрожать не может, тем более что Шаниарх, обосновавшийся здесь, был дворхом опытным и прекрасно понимал, куда можно пускать детей, а куда нельзя. К сожалению, для Джавада доступ в истребительную секцию был строго-настрого запрещен. А он так хотел полетать. Ведь летать на тренажерах — это совсем, совсем не то. Но делать было нечего. Пришлось смириться. Разрешение своим детям лететь в другую галактику родители Санивы и Мирока дали мгновенно — и два только узнали, что те вошли в свиту наследника престола. Правда, поудивлялись, не понимая, как дети исхитрились познакомиться с принцем, а мальчик с девочкой помалкивали, не считая себя вправе разглашать секреты нового друга. Да ещё и такого друга. Только Мирок не выдержал и похвастался перед мальчишками квартала, что вскоре полетит в космос. О другой галактике он предпочёл не упоминать, чтобы не сошли балоболом. Однако ему всё равно не поверили и посоветовали меньше смотреть фантастических фильмов. Мальчик не стал доказывать свою правоту, понимая, что это закончится дракой, а это перед отлётом лишнее. Мать Санива, конечно, волновалась за дочь. Она никак не думала, что её умная, серьёзная девочка полезет к лаку политики, связавшись с кем-то из властьимущих. Но, выслушав рассказ девочки, поняла, что это судьба. Юному принцу захотелось погулять. Он сбежал и натолкнулся сперва на Мирока, а потом и на Сани его. Кто бы мог такое предположить? Уж всяко не Мариета Кертин. Хоть она и служила горничной, но в Нижнем дворце по тому императорскую семью никогда не встречала. Иначе узнала бы его высочество, когда дочь привела его домой. Хотя он говорят, аарн способен менять лица, как перчатки. В общем, женщина попереживала немного и отпустила девочку на прощание, надавв ей целую кучу советов, которые та слушала, закатил глаза и всем своим видом говоря, что всё это старческая чушь. Мри это повздыхала, но смирилась. Сама в юности была то ещё оторвой и родительскую мудрость отрицала напрочь, считая, что и сама всё знает. «Ну что ж, пусть Санива набивает свои шишки, а вось с возрастом поумнеет». Далее Сота очень удивилась, когда к ним домой пришли из императорской канцелярии и официально уведомили о вхождении ее непутевого хулиганистого сына в свиту наследника престола. У бедной официантки чуть глаза на лоб от такого известия не вылезли. «Она все могла представить, но только не такое». А совсем я убила, что Мира, вместе с его высочеством, отправляется на учёбу в другую галактику, на новый Ирлорг, на целых 3 года. Очень не хотелось отпускать сына, ведь она останется совсем одна, но противоречить важным господам из канцелярии, далее я не рискнула. Можно нажить неприятностей, а они и так едва выживают на скромную пенсию за мужа и её подработки. Так что принятие Мирака на полное государственное обеспечение женщину порадовало. Однако плакала она долго. Но ей выдали браслет, который позволит связываться с сыном, где бы тот ни находился, и на этом дали успокоилась. Впервые оказавшись в верхнем дворце, Мирак и Санива сперва оробели, но ненадолго. Принц Джават оказался простым в общении и радостно встретил новых друзей. Ему страшно наскучило одиночество. Слава благим, императрица внесла наконец-то просьбу сына и неохотно позволила ему набрать свиту. Сама она умом понимала, что ведёт себя глупо, но после гибели первых своих детей очень боялась за Джавада, не давая ему дышать. Потому принц избегал, терпеть гиперопеку никаких сил не хватало. Понимал причину маминого поведения, но не выдерживал. Когда детей переодели в живые комбинезоны и через прямой гиперпереход доставили на двор в крейсер, они довольно долго ходили с круглыми глазами, осматривая невероятный живой корабль. Как оказалось, показанные в инфофильмах орденские крейсеры очень сильно отличались от реальных. В общем, всем троим нашлось, чем заняться во время полета, и они все три недели пути в другую галактику изучали минующее утро. Он летел не спеша. Вновь уже двенадцатого уровня гиперпространство не погружался по требованию императрицы. Командующий кораблём капитан Намага только вздыхал, понимая, что если бы не этот приказ, то они были бы на месте меньше, чем за 6 дней. Но делать было нечего. Объявление о прибытии на новый Эрлорк застало друзей в расплох. В итоге собираться пришлось в дикой спешке. Скорее всего, что-то забыли. Но это было не столь важно. Всем не терпелось увидеть одну из планет Ордена, о которых каких только сказок не рассказывали. Да, Джавад был урожден и Маарн, но ни на одной их планете еще не бывал. Мать впервые разрешила ему покинуть Доргиан, и принц от нетерпения не находил себе места. — Не нервничайте, ваше высочество! — успокаивающе произнес Шаретер того... старший воспитатель, возглавляющий штат отправленных с детьми слуг и следящий за поведением наследника, о котором был обязан каждый день информировать императрицу. Так интересно же. Глаза Джавада горели, он от нетерпения пританцовывал на месте. Всё равно нужно вести себя сдержанно. Ох, как же мне всё это надоело. В этот момент перед страннянцами всметнулась чёрная воронка прямого гиперперехода, ведущего на поверхность планеты. Подождав, пока часть охранников уйдёт туда, принц вместе с друзьями поспешил войти в неё. В мгновение темноты они оказались на огромном поле, усеянном разноцветными шевелящимися мохнатыми шарами, то и дело выстреливавшими в воздух облачка спор. Всё небо было усеяно разной ширины, то ли лентами, то ли дорогами. Они казалось танцевали, выплетая из себя фантастические узоры. В воздухе вились стайки ярких насекомых. Но когда Джават присмотрелся, то понял, что это люди, гварды, керши и другие разумные, летящие на полупрозрачных чёрных биокрыльях. "Мамочки, что это?" схватилась ладошками за щёки Саннива, восторженно глядя на всю эту красоту. "Это планета Ордена Арн". Гордо ответил Джават. Он действительно гордился своей принадлежностью к ордену. Я, между прочим, тоже Арн, если помните. И вы станете ими, если захотите. Вы достойны, я в этом успел убедиться. Арн зачарованно повторила девочка. За время её жизни о борде не говорили только хорошее. Всё плохое, включая раздражающие многих и многих поиски, давно позабыли. А вот то, что в случае беды им всегда приходили на помощь, люди помнили. и очень жалели, что больше помочь им некому. В какой-то момент невдалеке от стурнианцев взвихрилась еще одна черная воронка, и из нее вышли несколько мальчишек и девчонок в знаменитой черно-серебристой форме ордена. Они радостно замахали руками и завопили. «Джават, мы соскучились! Ты почему так долго летел?» Принц тоже в ответ помахал рукой своим двоюродным братьям и сестрам, после чего повернулся к друзьям и представил им новоприбовших. «Мирек, Санива, познакомьтесь, это наследники престола Ке-Эль-Энах и Паргак, Кертанта-Мора-Фери и Кесанер-Хайт, их сестры Силана и Тагарри, а свою свиту они и сами представят». Дети, от которых зависело будущее обитаемой галактики, с интересом смотрели друг на друга. «Мирек, Санива, Санива, Санива, Санива, Санива, Санива, Санива, Санива, Санива, Санива, Они ещё не знали, что им очень многое предстоит пройти вместе. Но до этого было ещё далеко. Где-то далеко всполохнулись, и навсегда изменились линии судьбы.